«Если б ты действительно хотел оказать мне услугу, мой Иосиф, сейчас тебе представляется удобный случай. Поезжай в Иудею, Возьмись руководить восстанием, как ты руководил им 20 лет назад. Риму суждено властвовать над миром. Ты знаешь, это не хуже меня. Противиться предопределению бесполезно. Помоги же судьбе! «Помоги нам, чтобы мы могли ударить в нужное время, как ты помог нам тогда!» «Помоги в нужную минуту, как ты тогда в нужную минуту узнал своего Мессию!» Во вкрадчивом тоне, каким это было сказано, слышалась дьявольская издевка. Иосиф, безмерно униженный, почти автоматически ответил вопросом. «Вы желаете, чтобы Иудея восстала?» «Да!» «Желаю», – в полголоса отозвался император, очень деловито все еще обнимая Иосифа за плечи. «Желаю этого и в интересах твоих евреев. Ты ведь знаешь, они глупцы и в конце концов все-таки восстанут. Как бы настойчиво их ни отговаривали, благоразумные. Поэтому для всех будет лучше, если они восстанут поскорее. Лучше, если мы прикончим сейчас пятьсот вожаков», чем позднее не только пятьсот вожаков, но и сто тысяч их последователей. «Я хочу, чтобы в Иудее наступило спокойствие», — заключил он жестко и резко. «Разве спокойствие можно купить только такой большой кровью?» — спросил Иосиф полголоса с тоской. Но тут Домициан отстранился от него. «Я вижу, ты меня не любишь», — заявил он. «Вижу, что ты не хочешь оказать мне услугу. Ты хочешь записывать всякие старые истории, чтобы умножить славу твоего народа. Но ради моей славы не хочешь и пальцем пошевельнуть». Домициан опять сидел перед ним, взмахивая жезлом. «А ведь ты очень дерзок, еврей. Знаешь ты это? Воображаешь, что если тебе дано право распределять славу и позор, ты можешь многое себе позволить». «Но кто тебе сказал, что мне так уж важно мнение потомков?» «Берегись, мой еврей, не загордись от того, что я так часто был к тебе великодушен. Рим могуществен и может позволить себе большое великодушие, но помни, мы следим за тобой». Иосиф был не испугливых, и все же, когда его несли в носилках домой, он дрожал всем телом, и во рту у него пересохло. Не только в предвидении беды, на которую его мог обречь Домициан, но еще и потому, что император пробудил в нем воспоминания о двусмысленном приветствии, с которым он некогда обратился к Веспасиану. Тогда в страшную минуту, грозившую ему смертью, Было ли то, что он возвестил искренне, или это был дерзкий и рискованный обман? Он этого не знал и никогда не узнает, а то, что пророчество его исполнилось, ведь еще ничего не доказывает. С другой стороны, ничего не доказывает и то, что Домициан нагло и без обиняков назвал его «обманщиком». И все же уверенность его исчезла, и если страх, что полицейские Нарбана вот-вот придут и заберут его, скоро рассеялся. Теперь, после разговора с императором, ему понадобятся недели и месяцы, чтобы снова подавить воспоминания о той первой встрече с Виспасяном. Лишь очень медленно пришло успокоение, и он не скоро смог возвратиться к своей работе. На другой день после встречи с Иосифом Домициан приказал отпереть храм Януса в знак того, что империя снова ведет войну. Со скрежетом распахнулись тяжелые двери, открыв изображение двуликого бога, бога войны, бога сомнений. Начало известно, но исхода не знает никто. Впрочем, римляне пока отнеслись к этой войне не слишком серьезно. С искренним воодушевлением стояли они шеренгами вдоль улиц, по которым горцевал император, уезжая из города на войну. Он знал, что римляне ждут от него зрелища, смутно жил в нем образ всадника, модель которого показывал скульптор Василий, и он хорошо сидел на коне. Но в душе Домициан был рад, что скоро скроется с их глаз и сможет пересесть в свои носилки.